Восьмая глава Сегодня я целый день гулял в Люксембургском саду. Пил много воды. Вечером выкурил свою последнюю сигарету и наблюдал за негритянской парой. Но ничего особенного не произошло. Я бодрствовал до полуночи. Прочел словарь до буквы «С». Затем, утомленный, уронил его на колени и прислушался в сумерках к треску старого шкафа. Окно я оставил открытым, потому что погода была весьма приятной, и свежий ветерок надувал странно пахнущие желтоватые занавески. Мне вспомнилось детство. Прошлое на цыпочках подкралось ко мне и нежно прикоснулось к вискам. Все, что было прекрасного, снова ожило во мне. У меня появилось ощущение, что я очень, очень стар. Если лечь на спину и разглядывать кусочек неба, то из моей постели видны две звезды. Сегодня я еще не слышал колокол в пансионе. Смешно. Хоть бы раз посмотреть на того, кто звонит. Пятница. В шесть часов утра у одного из моих соседей громко затрещал будильник. Потом зазвенело. Что-то шмякается о стену, и сосед, который в это время один, кричит, «Я болен, свинья ты этакая!» Это относится к будильнику, который старик отшвырнул за то, что тот разбудил его. Будильник тупо продолжает свое дело где-то на полу, но все тише, апатичнее, как подстреленная птица. Наконец он затихает. «Заснуть я уже не в состоянии». Желудок мой горит. Я встаю и пью воду. Она теплая с каким-то своеобразным привкусом. Я снова ложусь и вслушиваюсь в шорохе просыпающегося отеля. В ближней церкви Сен-Жак от Па зазвонили Колокола. Почему сегодня звонят в колокола? Как прекрасна эта мелодия! Я очень люблю колокольный звон. А может, умер кто-нибудь? Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Теперь покойный стоит перед троном Бога. Бррр! Не приведи, Господи, чтобы со мной случилось такое. Неожиданно я вспоминаю о питательном средстве, которое я выиграл на ярмарке. Уже два дня я живу рядом с этой подкормкой и совсем забыл про нее. Решительными движениями я одеваюсь и достаю утешительный приз. Не повредит, если мои кости немного укрепятся. Боюсь, правда, что немножко поздновато. Я вспарываю коробку, похоже на белую муку. Совсем ничем не пахнет. Что мне делать с ней? В таком виде потреблять ее вряд ли разумно. От нее задохнешься. А я разведу ее в небольшом количестве воды и буду есть. Я высыпаю весь порошок в свою чашку и с помощью воды делаю кашу у нее нет никакого вкуса ничего да и неважно еда для меня давно перестала быть наслаждением жизнь это сон в лихорадке счастливых сновидений моему дорогому муцихан от его верной подружки путцихан одну две ложки этого месива можно рискнуть проглотить мой желудок принимает к сведению поступление пищеобразного и перестает урчать. Много питательной каши есть нельзя. После пятой ложки она переходит в наступление и душит меня. Я запиваю ее двумя стаканами воды, и дело в шляпе. Как-нибудь перебьемся. С сегодняшнего дня начинают целесообразную жизнь. Я выучу из ларуса все слова, начинающиеся на «ха». Их меньше всего. Х, двадцать третья буква и восемнадцатый консонант алфавита. Мне это нравится. Я люблю точных людей. Они все пересчитывают, не дают себя ни в чем провести. Может ли точность быть должностью? Почему у меня нет подобной должности? Если бы это был немецкий словарь, Тут было бы указание, что Ха является вторым консонантом и третьей буквой с конца алфавита. Ну еще бы, милый мой, немцы! Ксантрель, дворянин из Гаскони, умер в 1461 году в Бордо. Сказано очень трогательно, но мало. Отчего он умер? Долго ли он болел перед смертью? Когда у меня в следующий раз будут деньги, я куплю толстенный лексикон и вызнаю про это дело все. Или человек интеллигентен, или нет. В сущности, интеллигентность нужна не ему самому, а другим. Потому-то они и не прощают тому, кто глуп. Но сначала я должен раздобыть точные данные о Ксантреле. Суббота. — Черт возьми, из чего сделано это питательное средство? — Надо бы обязательно записать название этого препарата. — Но я не нахожу коробку. — в комнате убирались. Пустую коробку выбросили. — А для чего здесь вообще убирают? Как будто ничего не случилось. — Они еще ничего не знают, механически выполняя предначертания судьбы. В один из дней уберут и меня когда найдут посреди комнаты, как высохшую муху, отдавшую Богу душу в положении лежа на спине с откинутыми конечностями. Большое невезение, когда нечего даже курнуть. Сигарета определенно успокоила бы меня. Голодать дело мучительное, но больше всего я опасаюсь последствий. Лишь бы со мной не приключилось то, что произошло с одним типом, который тоже прибыл в Париж для четырехнедельного обучения. Он шел голодный по бульвару, здоровался с кем-то, и ветер вырвал у него волосы с головы целыми прядями. Ну, правда, это случилось в настоящую бурю, а при легком ветерке он вообще не мог ходить. Только если дуло в спину, так он ослаб. Я попытался подергать свои волосы. Еще не выпадают. Поэтому надо есть питательные средства. Корни волос тоже хотят быть сытыми. Бедные корни. Они не заикнутся о своей нужде, но мои волосы еще хорошо держатся. За них можно даже дергать. Воскресенье Утром я проснулся усталым и разбитым. Мне приснилось, что я пешком возвращался в Будапешт. Я, видимо, целую ночь во сне двигал ногами. Это большая ошибка. Лишняя трата сил. Короче, мы пробудились к новому дню только без паники. На пустой желудок голова работает лучше, следовательно, с каждым днем я становлюсь смышленнее. Спрашивается, как долго можно так совершенствоваться? Сейчас полдевятого утра и воскресенье. Чем я займусь в этот праздничный день? Что я должен праздновать? Есть люди, которые радуются воскресенью. Они зевают, потягиваются при просыпании и приветствуют утро утробными звуками. Потом они умываются, фыркают и сморкаются, растираются до красна после холодной воды и надевают свежевыстиранное, еще влажное от утюшки белье. — Черт возьми, опять кто-то мои запонки засунул неизвестно куда. — Красная шея разрывает воротник — На широких плечах потрескивает туго натянутый пиджак. — Сюзанна, где же мой завтрак? Сюзанна несет кофе с молоком и хрустящие булочки. Кофе заглатывается большими глотками. Он горячий. От него еще поднимается пар. На желтых от никотина усах остается кофейный след. — Ах! Достается сигарета кончиком с фильтром стукается о закрытую сигаретницу, спичный коробок основательно встряхивается, прежде чем из него извлекается спичка, изо рта и носа струится дым, водянистые глаза, обрамленные мешками морщин, созерцают лучшую половину, которая в халатке сидит в кресле и обмакивает конец рогалика в большую чашку с кофе. Ну, мерзость эта баба! Боже мой, милостивый! И этакой я взял себе в жены. Ну, так сейчас я иду к парикмахеру. Вот что такое настоящее воскресенье. Из всего перечисленного мне остается только умывание. А для чего я вообще умываюсь? Чистейшая трата энергии. Ну, что это опять за сумасбродство, позвольте спросить? Даже команда на подводном корабле... Но оставим это. Нет, почему же? Если кто-то идет на смерть, он должен иметь право спокойно высказать свои последние мысли. Что же случилось, мой мальчик? Как это было у команды подводников? Команда ложится плашмя на живот и не двигается, когда кислород кончается. Ну, эту чепуху ты уже однажды рассказывал мне надо тоже экономить движение. Хотя было бы лучше в свое время экономить деньги. Но так и бывает, когда кто-то... Господи! В церкви Сен-Жермен-де-Пре по воскресеньям после девятичасовой мессы раздаются маленькие булочки. Эти небольшие хлебцы освящены. Их можно сразу есть, потому они и распределяются. Не будем исследовать подробно, почему они, собственно, раздаются, на это нет времени, главное, что раздаются бесплатно. Это хороший обычай. Я решительно вскакиваю с постели и начинаю лихорадочно одеваться. Булочки, хоть и очень маленькие, но все же это булочки. Через десять минут я готов. Еще через десять минут я буду на месте. При раздаче я попытаюсь получить три штуки. Одну я сохраню на утро. Я готов и смотрю на будильник. Половина девятого. Только половина девятого? Перед этим было столько же. А если точнее, то выясняется, что часы остановились. Я выглядываю в окно. Отсюда видны часы на башне. Сейчас без четверти десять. Мясо окончено. Булочки давно розданы. Верующие уже успели съесть их. Все помолились, и все это уже прошлое, имперфект, даже плюс к вам перфект, давно прошедшее. мыслим ли такое, можно ли в воскресенье спать до без четверти десять? Кто не способен следить бдительным оком за местом, где распределяются булочки, пусть умрет с голоду. Ну что теперь делать? Я уже одет. Может, пойти на прогулку? По улице сейчас ходят люди, которые уже позавтракали и ели даже вчера. Такие мне противны. В принципе, всюду так и кишат эти бесхарактерные типы. Нужно только уметь справляться с самим собой. Энергия много, значит. Нельзя распускаться. Немного шведской гимнастики пошло бы на пользу. После гимнастики прогуливаются широкими решительными шагами, словно после завтрака. Все дело в воображении. В те времена, когда у меня было что поесть, я ведь в конце концов тоже не ел беспрерывно. И смешно! Мне всего-навсего надо вообразить, что я только что закончил трапезу, и все окей. Как проста в сущности жизнь, об этом элементарно забывают. Уходя, я заглядываю сквозь грязное окно двери в конторку, нет ли почты для меня. У каждого постояльца есть маленькая ячейка. Над ней висит ключ от номера, который нужно сдавать, когда выходишь из гостиницы. В ячейке раскладывают письма. Каждый день я ожидаю письма, помощи, которая должна же когда-нибудь прийти. Не знаю только откуда и от кого. Письма нет, к сожалению. Бог спит. До двух часов я иду гулять в Люксембургский сад. По воскресеньям сад полностью преображается. Пожилые господа играют у фонтана в парусники, делая вид, будто бы того желают дети. Щелкают в волнении фальшивыми челюстями и бегают вокруг фонтана с большими шестами в руках. Вот солидный, усатый дядя подходит к фонтану, осторожно опускает на землю большой парусник — Это точная копия огромного парусного судна со всеми деталями и принадлежностями. Он любовно чистит его фланелевой тряпочкой, трет его, обнюхивает и, наконец, решается спустить на воду. Во время приготовительного церемониала вокруг собирается с полсотни зрителей, сопящих и вытягивающих шеи. Детей тоже много, но их старик не любит по воскресному вычищенные, таращащие на все глаза дети катаются на осликах и ездят в повозках, запряженных козликом. Позади них шествует папа в скрипучих ботинках, в одной руке зонт с ручкой из слоновой кости, в другой — газета, во рту погасшая сигарета. По воскресеньям в саду много изумительных женщин. Они красивые и элегантны. Маленькие мединетки — в единственном за счет желудка приобретенном платье по последней моде, с глазами синими, как горные озера, нежным чистым цветом лица, ярко накрашенными губами и прекрасными, словно рекламными зубами. Изящные девушки, которые раз в неделю купаются, сжавшись в комочек, в тазу для стирки, и потом до красна растирают махровым полотенцем свое тело, стараясь удалить с него все обнаруженные несовершенства. Мама — старый боевой конь, который одна выпивает литр вина, долго наблюдает за происходящим и, наконец, не выдерживает. Что ты, черт побери, затеваешь, коль ты так прихорашиваешься? Отдавай же, наконец, таз! Нам нужно мыть салат! Там, где извилистые тропинки более всего затенены, между деревьями и кустами, сидят и обнимаются любовные парочки. Он, как правило, сидит, устремив взгляд перед собой, а она смотрит на него блестящими глазами и шепчет возле самого его рта. Она ухаживает за ним, пожимает его руку или залезает в рукав его пиджака, и он разрешает ее ладошке опускаться прямо до колен и смотрит при этом на нее. Это как взгляд смертельно больного, который глядит на алтарь любви и знает, что не позднее, чем через двадцать четыре часа, он станет лучшим супругом, незаменимейшим другом, любвеобильным отцом семейства. — Ты Лучше всего мне пойти домой. Правда, в это время в отеле «Ривьер» тоже бушует любовь. Но ничего. Я устал, буду отдыхать лягу в постель. Запах свежезажаренного мяса заполняет гостиничный коридор. Отменный аромат. Ради своего желудка мушиноглазый не экономит. Две смеющиеся молодые девушки обгоняют меня. Они одолевают сразу по две ступеньки, перешептываются между собой, оборачиваются и смеются, глядя на меня. Не по адресу, мои милые. У меня на все есть желание, только не на баб. Я занимаюсь сейчас больше самим собой, как брахман, хотя брахманы тоже иногда съедают какой-нибудь пустячок, прежде чем углубиться в загадки жизни. После полудня небо неожиданно затягивается тучками, начинается дождь. Прохожие бегут под арки ворот и пассажей по под навесы на террасах кафе и оттуда поглядывают на небо. Какое занудное воскресенье! им кажется, что уже наступило утро понедельника. Стоя за закрытыми окнами, рядом с пожелтевшими, странно пахнущими занавесками, я смотрю из своей комнаты на усталый осенний дождь. С легким стуком оставляет он на грязном стекле маленькие капли. Капли отправляются путешествовать, сливаются по пути с другими и зигзагами сползают вниз. Где-то звонят колокола. О, боже мой, как отвратительно это одиночество. Притихшие было комнаты гостиницы вновь оживают, дождь загоняет обитателей с их возлюбленными домой. Так, сейчас начнется цирковое представление. Тем временем дождь перестал, но тут же пошел снова. Воздух стал сырым и влажным, все безнадежно скучно. Что мне делать? лучше всего мне снова выйти. Куда? Жизнь не имеет особого смысла. Человек совершает бессмысленные прыжки на пути между колыбелью и гробом, пока, наконец, не успокаивается навсегда. Близкие люди поскорее закапывают его, иначе в квартире появится трупный запах. Ах, не будем философствовать. Я беру пальто и спускаюсь по лестнице. Перед входом в гостиницу я останавливаюсь. Магазины открыты даже в воскресенье, хотя некоторые закрываются после полудня. Хотя, это прекрасное слово, красивое и благородное. Оно подходит людям с перстнями, с печаткой и с пенсией. Такие слова употреблять я не могу, иначе опрокинется мое душевное равновесие. С какой-то улицы сюда доносится протяжный напевный звук. Грустный мужской голос, похоже на старьевщика «Хэндли», как у нас называют. Так кричат парижские хэндли. Они толкают перед собой небольшую тележку и кричат «Покупаю старую одежду, тра-ля-ля-ля-ля-ля-ля, я Хендли, тра-ля-ля-ля-ля-ля». А мое пальто неожиданно толчками забилось сердце. «Почему бы и нет?» «Лучше жить без пальто?» чем завтра быть трупом в пальто. Я продам его. Быстро снимаю пальто, перекидываю через руку и иду в направлении звука за старьевщиком. В этом районе перекрещивается множество маленьких улочек, и бог один ведает, на какой из них раздается пение. Пока я высматриваю нужного скупщика, замечаю идущую навстречу мне женщину. У нее чудесная раскачивающаяся походка, ее груди тихо подпрыгивают при каждом шаге. Проходя мимо, она взглядывает на меня и идет дальше. Сзади она тоже хороша, отсюда видно, как колыхаются ее формы в такт походки. Боже, съесть бы сейчас миску студня. Жажда жизни вспыхивает во мне свечой. Благодарю тебя, Господи, что мне на ум пришло мое пальто. Какое чудесное сегодня воскресенье. Я больше никогда не буду легкомысленным. На деньги, вырученные от пальто, я закуплю хлеба про запас. Я ищу Хендли, но нигде не могу отыскать. Он исчез. Что Бог хочет этим сказать? Ведь в этом опять скрыт какой-нибудь смысл. А вообще-то даже лучше, что так получилось. Это пальто совсем не мое. Папа дал его на время поездки. Отличное краткополое охотничье пальто. Правда, папа уже не ходит на охоту. Но как быстро исчез этот Хэндли. В конце концов... Да, это тоже элегантный оборот речи. Я не имею права продавать пальто. Немедленно возвращаюсь в отель. Пусть я голоден, но зато смогу без угрызений совести выдержать взгляд кошмарного мушиноглазого. Это будет чудовищно успокоительным ощущением. Потом я поем немного питательной смеси. Я и без того хочу пить. Насколько я знаю, это питательное средство. Мне его хватит на неделю. Это как лекарство. Двух ложек совершенно достаточно. Питательная мука это выдержит. Вопрос лишь в том, смогу ли и я. Пальто не продается. Я — этически и морально возвышенная натура, человек утонченный и чувствительный, моральное питательное средство для самого себя. Мне показалось, что я снова слышу голос хендли Легкая дрожь пробирает меня. Господь, Боже милостивый, зачем ты искушаешь меня? Изящно и тихо жужжа, как пение сверчка на лугу в летнюю ночь, приближается ко мне уже знакомый мне звук — и целует меня. Ну, подходи. Нельзя не идти на зов. Я мчусь маленькими переулочками. Повсюду празднично одетые люди, супружеские пары, безмолвно идущие по улицам рядом друг с другом. Их держит вместе только воскресный день и узы брака, но, по крайней мере, они сыты. И тут я вижу Хендли. Боже мой, только бы не потерять его из виду! Вон он идет в конце улочки, толкая тележку перед собой. Он двигается и поет точно так, как по праву можно ожидать от серьезного скупщика, от натурального хэндли. Тра-ля-ля-ля-ля-ля, я хендли я скупаю у хороших ребят их одежду. Тра-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Сейчас я подойду к нему и продам свое пальто. Да, но это не так просто. Сначала надо выждать момент, когда на улице будет поменьше народу. Неторопливо проходя мимо, я беззаботно осведомлюсь. Господин Хэнли, сколько вы дадите за мое пальто? Эту фразу я брошу как бы мимоходом и небрежно, как подобает человеку, для которого вся эта затея совсем не важна, который лишь случайно увидел Хендли и сказал себе, посмотрим, что было бы, если бы я предложил ему купить мое пальто. Не повинуясь нужде, а из чистой скуки все это прекрасно, но Хенли моментально использует это, он сразу предложит меньше. Наоборот, надо на очень грустной ноте подступиться к нему. Да, признаюсь, если хотите знать, я очень нуждаюсь в деньгах. Может, он сжалится надо мной? Ну, Хенли, от сердца рассчитывать на это. Напрасный труд!» Нет, надо идти к нему твердым шагом, нужно наорать на него, чтобы он сразу понял, с кем имеет дело. А что будет, если пальто ему не понравится? Он примется лгать, но достаточно лишь посмотреть на него, даже взгляда на его спину довольно, чтобы убедиться, ни одного правдивого слова этот человек в жизни не сказал. Каких только людей нет на свете! Я заметил, что за мной тащится какой-то оборванный парень. Чего ему надо? Он подходит ко мне смиренно, с опущенной головой, и говорит, я уже три дня ничего не ел. Почему именно три дня? Почему не четыре и не два? В любой сказке люди не едят ровно три дня. И я должен ему верить? Он лишь взглянул на меня и опустил голову. Итак, еще один, который ничего не ел. Родственная душа, только иначе одет, чем я. Если я сейчас не пойму этого человека, то как же его поймут те, у которых есть что поесть? Ну, пошли вместе, так и быть, дам вам что-нибудь. Мы оба тащимся за Хэндли, который идет впереди нас и поет тра-ля-ля-ля-ля-ля-ля, тра-ля-ля. Собственно говоря, этот поберушка, посланник Бога, Бог проснулся и принимает свои меры. Нищий будет продавать мое пальто. — Послушайте, господин нищий, — говорю я, — что вы скажете об этом пальто? — Прекрасное пальто, а цвет очень красивый. — Господин нищий, это хлам, просто обыкновенный хлам. Продайте его этому старьевщику. — За сколько? — Это умный парень. Его отец определенно посещал гимназию. Такое ведь передается с генами. Проси как можно больше. Он берет пальто, несет его Хенли. Я скромно отступаю назад. Хенли хватает пальто, придирчиво и рассматривает его. Я слышу его голос. Даю за это сорок франков. Я совсем забыл предупредить нищего, чтобы он поторговался. Я сам еще ни разу в жизни не торговался. Но так не может продолжаться, это же чистое сумасшествие. Надо, безусловно, начать новую жизнь. Может, он даст на пять франков больше. С пятью франками можно питаться целый день на витаминной основе. Без витаминов на три франка.